Глава 3. Прежде чем вернуться в Литл Малверн и рассказать Леонарду об уникальной находке, Кэтрин сделала крюк до места, когда-то хорошо ей знакомого. Эллил Филдс или Пекла деревни между Гринуиллоу и Хирфордом, где она промучилась первые 6 лет своей жизни. С тех пор она там больше не появлялась, и всячески старалась забыть это место. В те годы в деревне похитили, возможно даже убили ребенка, которого она хорошо знала. Это было лишь частью того мира, который она закрыла для себя на 32 года. Ей становилось дурно при одной мысли о возвращении туда. Когда выпадали рабочие визиты в Хирфордшир, она специально не замечала эту часть страницы в дорожном атласе. Ей снова предстояло встретиться с давними переживаниями, о которых знали только ее психотерапевты и родители. Сегодня утром, просто проезжая вблизи пекла на пути в Грин-Уиллоу, Кэтрин почувствовала, что попадает в ловушку или даже в капкан, уготовленный самой судьбой, который ей до сей поры удавалось миновать. Психотерапевты же внушали ей, что, вернувшись на место давних событий, она убедится, что ничего страшного там нет, как нет и почвы для ее детских страхов, мучительных и чересчур затянувшихся. Один терапевт, величавший себя когнитивным бихевиористом, учил ее бороться со вспышками паранойи. В этот раз она могла опробовать его метод на практике. За совпадением редко скрывается заговор, так ведь? Катрин знала, что ее отношение к родной земле излишне подвластно сиюминутным чувствам. И еще одна деталь. Теперь пекло, затаившееся в дальнем уголке памяти, разгоралось в сознании лишь тогда, когда в новостях всплывали очередные трагические сюжеты о пропавших детях и жестоких издевательствах над ними. Но сегодня, вопреки наставлениям, Своим и чужим, впервые с тех пор, как она начала работать на Леонарда Осборна, ей захотелось, чтобы её босс не был прикован к инвалидной коляске. Ведь тогда он смог бы лично осмотреть коллекцию мейсонов, а она — удержать пекло на расстоянии. К тому же Леонард был крайне воодушевлён перспективами новой сделки. Таким она его прежде не видела. «Какая же яркая звезда нам светит!» — бормотал он. — Если у Эдит остались работы её дяди, а нас даже в газетах напишут, и не в местных, заметь! Помнишь, я тебе славу сулил? В Лондоне бы ты такого не получила! Бегство редко приносит радость или хотя бы удовлетворение, и, вспоминая свой отъезд из Лондона, Кэтрин всё ещё сгорала от стыда, а то и тряслась в паническом ознобе. Она вновь и вновь переживала в памяти тот инцидент, который разрушил её профессиональную карьеру в столице. И эти воспоминания истощали её душевные силы. И лишь полтора года назад, добравшись до родительского дома в Устере за 18 месяцев до этого, она почувствовала, что ни лондонские недруги, ни прискорбная репутация, от которой она сбежала, её больше не настигнут. Но день в Грин Уиллоу, Ее теперешняя поездка в Эллилфилдс вынудили признать, что, покинув Лондон и вернувшись домой, она вновь приблизилась к местам, где прошел самый несчастный период ее жизни — детство. Как будто ее тянул сюда один из тех неосознанных порывов, которые психотерапевты столь мудро обозвали одним из базовых элементов ее жизни. Кэтрин пыталась сосредоточиться на дороге, Но вновь и вновь задавалась вопросом, было ли несчастное детство причиной того, что она отправилась учиться в Шотландию, а после окончания университета работала ещё в трёх отдалённых городах, что она провела всю свою взрослую жизнь, спасаясь бегством из пекла. Но в нём-то ты в итоге и оказалась, девочка. Она свернула на трассу А1, ведущую в Эллил и тут же её сознание, словно дымом, заполнилась неряшливым коллажем из воспоминаний, реальных и тех, что остались от фотографий в семейных альбомах. Из этого беспокойного водоворота вдруг всплыл страх такой силы, что у неё перехватило дыхание. Но в то же время Кэтрин не могла отрицать, что в возвращении туда была и талика приятного волнения, совершенно безрассудного». В душе теплилось смутное желание вновь соприкоснуться с чем-то странным, но спасительным, что хоть немного облегчало ее жизнь в детские годы.